Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава 6 Он лежал в постели рядом с Вай и не спал. Слышно было, как палец продолжает свои бесконечные поиски в ванной, постукивая ногтями. На самом деле он не мог слышать сквозь закрытые двери и знал это, но представлял, как он это слышит, что было ничуть не лучше. «Нет», — говорил он себе, — «по крайней мере ты знаешь, что это лишь воображение». Насчет самого пальца ты не уверен?» Впрочем, это мало утешало. Он все еще не мог уснуть и не приблизился к решению проблемы. Он знал, что не сможет до бесконечности выдумывать предлоги, чтобы выйти помочиться возле мусорных ящиков. Он сомневался, получится ли это даже на протяжении двух суток. А что будет, когда приспичит большая нужда, леди и джентльмены? Вот вопрос, который никогда не задавали в супер игре, и он не имел ни малейшего представления, как на него ответить. Не под ящиками же? Тут он был совершенно уверен. «Может быть», — осторожно предположил внутренний голос. «Со временем ты привыкнешь к этой штуке?» Нет, немыслимо. Он 21 год жил с Вай, и все еще не в силах был зайти в ванную, когда она была там. Эти цепи просто замыкала от перенапряжения. Она могла весело сидеть на унитазе и болтать с ним о том, что делала на работе у доктора Стоуна, пока он брился. Но он на это был не способен. Не то воспитание. «Если палец не уйдет сам по себе, значит тебе придется пересмотреть свое воспитание», — наставил голос. «Потому что кое-что, по-видимому, нуждается в коренной перестройке». Он повернул голову и взглянул на будильник четверть третьего, и меланхолично сообразил он, что необходимо помочиться. Он осторожно поднялся с кровати... Миновал ванную, из-за закрытой двери, в которой доносилось все то же непрекращающееся царапание и постукивание, и направился в кухню. Он придвинул табуретку к кухонной раковине, влез на нее и тщательно прицелился в сливное отверстие, настороженно прислушиваясь, не проснул до сливай. Наконец получилось, лишь когда он перебрал все простые числа, вплоть до 347, рекорд всей жизни – Он поставил табуретку на место и побрел обратно в постель, размышляя про себя. «Я так не смогу, долго не протяну, просто не смогу». Проходя мимо двери в ванной, он оскалился. Когда в 6.30 зазвонил будильник, он вскочил с постели, прошаркал в ванную и пошел внутрь. В сливе было пусто. «Слава Богу!» – прошептал он дрожащим голосом. Волна облегчения, почти священное вдохновение хватило его. «О, слава Богу!» Палец высунулся, как Ванька-встанька, словно привлеченный звуком его голоса. Он маньяносно крутнулся три раза и застыл, словно сетер перед пушком и указал прямо на него. Верхняя фаланга пальца сгибалась и разгибалась, словно приманивала его. «Доброе утро, мистер! Рад вас видеть!» «Сволочь!» – пробормотал Говард. Он повернулся к унитазу, решительно вознамерился помочиться. И ничего. Вдруг его охватило бешенство, жгучее желание просто наброситься на наглого пришельца в сливе, вытащить его из пещеры, бросить об пол и топтать босыми ногами. «Говард?» – сонно спросил Вай. Она постучала в дверь. «Уже?» «Да», — ответил он настолько, насколько мог, спокойным тоном. Он спустил воду в унитаз. Ясно было, что Вай мало интересует его тон и его вид. Она страдала от непредвиденного похмелья. «Чуть не напустила лужу, но могло бы быть и хуже», — пропормотала она, вихрем пронесшись мимо него, он вздирая ночную рубашку и усаживаясь на унитаз. Она потрогала свой лоб. «В рот больше не возьму этой дряни. Благодарю покорно. Американское зерно — это страшное говно». Кто бы подсказал этим типам, что удобрение в хмель следует сыпать до того, как сажаешь, а не после? Три паршивые банки, и голова разваливается. — Господи, какова цена? Таков и вкус вина, особенно если продают такие гады, как и тела. — Будь лапочкой, дай мне аспирин, а, Гови? — Конечно, — сказал он, осторожно приближаясь к раковине. Палец снова исчез. Вай, кажется, и на этот раз его спугнуло. Он достал аспирин из аптечки и высыпал две таблетки. Ставив пузырек обратно, он заметил, как кончик пальца на мгновение высунулся из дыры. На полсантиметра, не более. И опять как бы поднял воду, прежде чем скрыться. Он дал Вай аспирин и сказал. «Минуточку, налью тебе воды». «Не надо», – тоскливо пробормотала Вай. «Принялась крушить таблетки зубами. Так быстрее действует». Да, он же тебе все кишки сожжет, наставил Говард. Он обнаружил, что не против остаться в ванной, поковаясь с ним. «Не беспокойся», – произнесла она еще более мрачным голосом. Она спустила воду в унитазе. «Как ты сейчас?» «Не лучшим образом», – честно признался он. «У тебя тоже?» «Похмелье?» «Нет. Скорее грипп». с доктором я говорил. Горло болит и палец беспокоит». «Что?» «Пятна, говорю. Пятна какие-то на щеках». «Знаешь что? Лучше оставайся дома». Она подошла к раковине и стала энергично чистить зубы. «Может, и тебе лучше остаться?» – сказал он. Он, однако, не хотел, чтобы Вай была дома. Он хотел, чтобы она помогла доктору Стоуну ставить пломбы и прочищать каналы, но было бы невежливо не сказать что-то. Она глянула на его отражение в зеркале. У нее уже появлялся легкий румянец. Глаза чуть засветились. Приходила в себя Вай тоже энергично. «Тот день, когда я не выйду на работу из-за похмелья, я брошу пить совсем», — сказала она. «И потом я нужна доку. Мы сегодня ставим полную верхнюю челюсть. Грязная работа, но кто-то должен ее делать». Она сплюнула прямо в слив, и Говард восхищенно подумал. «В следующий раз он появится, весь заляпанный зубной пастой, господи». — Сиди дома, укутайся и пей побольше жидкости, — наказывала Вай тоном старшей медсестры, которой следовало понимать. — Не будешь выполнять предписание сомнешнего рода. — Почитай. И дай понять этому вонючке латрупу что он теряет, когда тебя нет. Пусть дважды подумает. — Неплохая идея, — подумал Говард. Она поцеловала его на бегу и подмигнула. — Твоя увядающая Вайлетт кое-что в жизни понимает, — похвасталась она. Когда через полчаса она побежала на свой автобус, то беззаботно напевала забыв о похмелье. Первое, что сделал Говард после ухода вай Ай, приставил табуретку к кухонной раковине и помочился туда. Не успел он дойти до 23, 10 по счету, простого числа. Как дело пошло. Блин, когда же он уже какать будет? хе уив эту проблему хотя бы на ближайшие несколько часов он пришел в прихожую и просунул голову уладив эту проблему хотя бы на ближайшие несколько часов он прошел в прихожую и просунул голову в ванной он сразу увидел палец это было ненормально немыслимо потому что из двери он мог видеть только край раковины. А раз видел, значит... значит... «Что ты делаешь, подонок?» – заорал Говард. И палец, который вертелся во все стороны, как бы пробуя ветер, обратился к нему. Он был испачкан зубной пастой, как и следовало ожидать. Он изогнулся по направлению к нему, но теперь изогнулся в трех местах, что было уж вовсе невозможно. Совершенно невозможно, потому что на любом пальце третий сустав находится на стыке с кистью. «Он удлиняется», — промелькнуло у него в мозгу. «Я не знаю, как это может быть, но это так. Он уже выходит за края раковины, по крайней мере, сантиметров на восемь, если не больше». Он осторожно прикрыл дверь в ванную и вернулся в гостиную. Ноги снова превратились в негнущиеся ходули. Ледокол в мозгу исчез, расплющенный под тяжестью белого ужаса и растерянности. Это был не айсберг, а целый ледник». Говард Митра сел на стул и закрыл глаза. За всю свою жизнь он не ощущал себя таким одиноким, таким растерянным и бессильным. Он просидел так довольно долго, застыв в отцепенении. Всю ночь он не спал и теперь уснул, пока все удлиняющийся палец в не стучал и царапал. Царапал и стучал.